Возвращение в Восточный Кармин. 661961247. 1961 247 Грубое коверкание бытовых выражений недопустимо. Первые 10 минут мы ехали в молчании. Джейн сосредоточилась на вождении. Надо было доставить нас в город как можно скорее и без происшествий. Я сидел в кузове вместе с Тома, Виолетта рядом с Джейн в кабине. Девушки не разговаривали друг с другом. Когда появились мы с Джейн, Тома сидел в клетке Фарадея, поставленной у дороги. Виолетта на подножке автомобиля и не смотрела на него. Похоже, она была вне себя от ярости и, несомненно, весь день вымещала свой гнев на Тома. Нешуточное испытание. Пусть Тома и заслужил его сполна. К счастью, вечернее небо было безоблачным, что позволяло ехать еще 10-15 минут после захода солнца. Конечно, Джейн могла бы спокойно довести нас до дома, но она сказала мне, что ей придется суживать зрачки, а потому она, к сожалению, будет страдать от отсутствия ночного зрения так же, как и мы. Все мы знали, что не поспеем точно к заходу. Вопрос заключался лишь в том, как далеко мы продвинемся. Но был и другой вопрос, который рано или поздно следовало задать. И, наконец, его задал Тома. «Где Кортленд?» Его схватила Ятивео на обратном пути. «Ой, но ты-то в порядке?» «В полном. Ты даже не представляешь, насколько мне от этого легче». «Ну, спасибо, Тома». «Ничего личного». И тут же прибавил на случай, если я неправильно его понял. Если бы вы оба погибли, я бы потерял кучу денег, которые поставил. А так я хотя бы не останусь в убытке. А знаешь, ты меня очень больно ударил. А ты готов был оставить меня умирать в зенитной башне. Ты хоть представляешь себе, что это такое? Нет. Это Тома продажная тварь, вмешалась в наш разговор Виолетта. Если окажусь опять с ним вдвоем, я дам ему яду. И будь что будет. А я с радостью выпью его. Мы мчались по дороге, порой приближаясь на опасное расстояние к обочине. На крутых поворотах Джейн не снижала скорости. Я поглядел на солнце. Оно начало заходить за холмы. Повернувшись назад, я поймал взгляд улыбающейся Виолеты, которая закусила губу и попыталась слегка исправить положение. «Эдвард, милый», — сказала она, — «прости меня за то, что случилось утром. Это было воровство самого худшего сорта. Но мы так беспокоились, что ты можешь не вернуться, а городу очень нужно, чтобы династия Демальвы продолжалась. Ты ведь понимаешь, как это важно?» Я хорошенько подумал. «Я прощу тебя, Виолетта, если ты передашь 700 баллов, которые тебе полагаются, Джейн Серой». Она легко согласилась, не глядя на Джейн. Я попросил Тома быть моим свидетелем, на что он с готовностью пошел. «Ну, вот умница», — провозгласила Виолетта. «Наш брак теперь точно состоится. Мама и папа будут в восторге». «Я не женюсь на тебе, Виолетта». «Я только из вежливости делаю вид, что у тебя есть выбор». Тон ее стал резче. «На самом деле выбора нет. Я мог кому-нибудь дать обещание». Виолета коротко рассмеялась. «Никто в городе не осмелится пойти на это, если известно, что я собираюсь за тебя», надменно заявила она. «Вот преимущество того, чем другом хотят быть все». Настала пауза. Виолета неотрывно смотрела на меня, а я беспечно смотрел в сторону кабины. Потом она нахмурилась, бросила взгляд на Джейн, на меня и все поняла. «Нет, это просто ужасно. Скажи, что ты шутишь». «Я не шучу, Виолета. «Я забираю назад свои 700 баллов. Киноварный ты ничего не слышал». «Нет, слышал», — отозвался он. Их с ругань, чтобы они там не наговорили друг другу, была еще слишком свежа в его памяти. «Прощай, Бурый», — сказала Виолетта. «Если ты займешься, понятно, чем на стороне, я не буду сердиться. На самом деле ты сможешь заниматься этим сколько хочешь. Я даже буду давать тебе каждый раз потраченные тобой два балла». Она отшатнулась, ожидая удара. В этом явно и заключалось ее намерение. Но Джей никак не отреагировала, продолжая крутить баранку на извилистой дороге. Не собираюсь отныне вести безупречную жизнь, наконец сказала Джейн ровно, посвятив ее выполнению гражданского долга и моему мужу. Виолетта скорчила гримасу. Меня дошнит от одной мысли об этом. Джейн Бурая сидит за одним столом с остальными префектами. Ты хоть представляешь себе, насколько это мерзко. Ну леху во всей красе. Даже Тома начал беспокоиться. Послушай, обратился он ко мне. Мне совсем не против, чтобы ты позлил Виолету, даже от всей души за. Но ты ведь просто дуришь нас. Ты думаешь, что продешевил, раз Виолетта обманом зачала от тебя? Если так, давай обсудим новую сумму. Можно довести ее до 12 штук. Но даже для Демальва есть некий предел. Не думай, что я такой же, как ты. Я хочу жениться не на Виолетте, а на Джейн. Я полагаю, что мы имеем право жениться на ком хотим. Это очень просто. А что тогда с моей воображаемой брачной лигой? Я так старался, выстраивая комбинации. «Иди ты подальше со своей брачной лигой», – перебила его Виолетта. «А что с нашим ребенком?» «Ты будешь спокойно смотреть, как он называет Дуга своим отцом?» «Ты обманула меня. А если ты обо всем разболтаешь, прощай главное префекса Демальва. Вы сделаете серыми, и придется пройти весь путь до прежнего состояния». Она замолчала, глубоко задумавшись. «Я говорил правду. Хотя мы с отцом тоже подверглись бы наказанию, Демальва в этом случае теряли куда больше. Солнце зашло за горизонт, когда мы подъехали к первой плотине. Оставалось лишь примерно 10 минут, достаточно светлого для езды времени. Домой мы не поспевали. Во всяком случае, этим вечером. Нам предстояло провести ночь, сгрудившись в кабине, и при этом еще до самого утра выслушивать громкие жалобы Виолетты. «Эй!» — Виолетта внезапно переменила манеру поведения и обратилась к Джейн напрямую. «Ты не хочешь стать моим другом? У меня куча друзей. Некоторые даже говорят больше, чем у любого другого в городе. Мне кажется, я могу отлично обойтись без вашей дружбы, Виолетта Демальва. Тогда я выкуплю его у тебя» нетерпеливо сказала Виолетта. «Сколько ты хочешь?» «Он не продается. Ни за какие деньги». «Я могу устроить тебе хорошую работу на линолеумной фабрике». «Я буду женой красного префекта», — холодно ответила Джейн. «Зачем мне там работать?» «Ты хочешь прыгнуть выше головы», — повысила голос Виолетта. «Ты страшно заносчива. Ты считаешь, что нос у тебя лучше, чем у меня?» Джейн повернулась к ней. «Я не считаю, что нос у меня лучше, чем у других. Я знаю, что он лучше». Если бы основой для произвольных внутриколлективных разделений служила форма носа, а не цветовосприятия, я стала бы главным префектом. А если бы мне захотелось поддержать ее, это была способность бесчестно манипулировать людьми, им стал бы Томма. А если бы главным префектом становились самые надутые и самодовольные, вставил Томма, не желая отставать, эту должность отдали бы сразу вам обоим. Дальше мы ехали в молчании. Когда показалась болотистая местность, где утром мы видели фламинго, Свет в долине внезапно погас. Джейн замедлила ход, затем остановила машину, и вокруг нас воздвиглась стена непроницаемого мрака. Мы еще могли видеть небо, но ниже вершин холмов все было сплошной мутной темнотой, которая, казалось, пляшет и рябится в глазах, пытающихся отыскать среди нее хоть какие-нибудь очертания. Виолетта выругалась, потом заметила, что ее родители захворают от беспокойства. Но для дальнейшего продвижения требовался искусственный свет, или, по крайней мере, готовность признать, что мы способны ехать дальше. «Тома», — спросил я, — «ты случайно не вынес лампочку из зенитной башни?» «Я получил пинок под ребра», — раздался из темноты мрачный голос. И думал совсем о другом. Наступила пауза. «Надо спеть», — сказала Виолетта. «Если ты запоешь, я пойду на ощупь», — возразил ей Тома. И они стали припираться. Смородин не дал мне три фальшфаера, — сказал я, порывшись в сумке. «Каждый горит пять минут. Мы можем доехать до ближайших городу плотины», — «Оттуда нас уже можно видеть. Они, конечно, следят за нашим перебытием, а потому будут знать, что с нами все в порядке. Кто за то, чтобы попытаться?» Виолетта высказалась в том смысле, что нам нужно оставаться на месте, а при помощи фальшфайров отпугивать призраков, бандитов и ночных кусающих животных. Джейн стояла за продвижение вперед, а Тома было все равно. Я посчитал, что мы с Джейн составляем большинство, на ощупь прошел к переднему бамперу, устроился на нем и зажег первый фальшфайр. При его слабом свете, видно было меньше, чем на 20 футов вперед, мы тронулись. Езда получалась медленной, а к тому времени, как я зажег второй, мы достигли разрушенного моста. Я начал думать, что идея была так себе. Догорел второй, а конца водохранилища все еще не наблюдалось. Когда я зажег третий и последний, атмосфера внутри Форда уже стала мучительно напряженной. Третьему фальшфайру оставалось около минуты, когда я заметил вдали крохотную белую точку, огонек. Сперва мне показалось, что это фонарь, но как мог фонарь располагаться на таком расстоянии от города? Мы подъехали ближе, и оказалось, что это тоже фальшфайр, точнее, большой магниевый факел. Он распространял мигающий белый свет на сотни ярдов вокруг себя с неровным шипением, испуская стол плотного и белого дыма. Факелы использовались экономно, только для спасения в ночи ценного члена сообщества, например, Виолетты или Кортленда. Мой фальшфайр погас как раз тогда, когда мы подкатили к факелу, но и этому последнему жить оставалось недолго. Мы направились к следующему факелу, потом к следующему, и так подъехали к воротам из брусьев, а затем, мимо линолеумной фабрики, к главному фонарю, где нас ожидали префекты и большинство граждан. Раздали вздохи облегчения, радостные крики. Потом все заметили, что с нами нет Кортленда.